У Стаха беспокойно зашевелились руки, он их сжал до боли, а затем полез за кессетом. Почему ж молчишь? А что мне говорить, если у вас зароились такие мысли? Горечь скрытой обиды прозвучала в голосе Стаха. А ты не удивляйся такое время. Я уже ни одного видел растерянного и изверившегося. Потому прямо как на суде и спросил. Стах обиделся. А к чему разговоры о суде? Разве эта война не суд для каждого? Разве она не разделила все на грехшное и праведное? И замолчал. Сагайдач понял, что его неосторожное слово ранило душу человека. Как мы часто в суете сует не замечаем этих ран? Если я что-то не так сказал, то прости. Но всё равно ты должен сказать то, что надо сказать. Говори. Стах сосредоточенно посмотрел на Сагайдака. Тогда скажу. И столько, сколько никогда не говорил. Так слушайте. Я вас тоже спрошу, как на суде, прямо. А кто из нас вот тут при чужой власти, при сатанинских виселицах, при драконовских приказах, где только и слышишь о расстрелах и смерти не растерялся у кого из нас не болит и не плачет душа разве ж она знала когда-нибудь такую боль но это одно дело а вера другое и если меня сейчас потянут на виселицу скрупповскими блоками которые уже стоит в нашем селе Если сейчас распнут на Гестаповских крюках, все равно веры моей не распнут, пока я человек а не дребуха. Я могу до поры до времени затаиться, но не покорю с неволи. Если же вы засомневались во мне, если хотите, чтобы мы пошли с вами в разброд, тогда накормим вас, дадим на дорогу хлеба, дадим самосада. Да и бывает и здоровы. А сами тоже начнём думать, куда деваться в эту бешеную годину. Хотя я и мягкий человек, но не воском, не глиной не стану в чужих руках, а сам чужие руки буду укорачивать. Вот, к примеру, приехал к нам какой-то вельможный барон и вынюхивает наилучшие земли для своего имения. Так думаете мы, хотя и растерялись, будем его хлебом солью встречать тогда плохого нас знаете вот так зеновьев васильч и не иначе одно только и до войны не раз меня обижал почему некоторые например из района считают если ты живёшь в селе то уже меньше любишь свою землю меньше уважаешь а революцию и непременно должен быть глупее или непременно с каким-то пережитком Вот же некоторые слишком мудрые назвали нашего украинского хлебороба хитрым дядькой. Ещё и радуются, как они умно окрестили его. Не в ту сторону в какую надо россу этих кумовьев ум. Так он и чёрт знает во что может перерасти. Только кому же это, каким родителям и для чего необходимо? Прости, стаж, проклятые нервы заговорили. Зинаида Васильевна обхватил, связного руками, поцеловал, а сам себя выругал в мыслях: как мы мало знаем тех, чей огонь годами горит для добрых людей, и как часто хитрые, мудрые советчики бросают тени подозрения на человека, который молчаливо и верно идет за своим плугом. Такой уж я хороший. удивился смущённо улыбаясь стах хорошее не то слово красавец стах покачал взъерошенной сосна головой своей матери и я оказался красавцем а вот девушка мне очень так не увольняйте меня со службы за которую буду иметь целых 30 дней тревог в один месяц не увольняю дорогой человек И каюсь, что о таком заговорил с тобой. А может, так оно и надо, неуверенно сказал Стах, чтоб потом не было накрево. Ведь ни одного теперь не пугали те мундиры с черепами и скрещенными костями. Да только мёртвые черепа и кости, на которые смотреть противно, не одолеют живых людей. В каморку со сковородкой и хлебом вошла Оксана. А Миколк принес тарелки и ложки. Стах из какого-то закутка достал бочончик с вишнёвкой. Не попробуем ли этого прошлогоднего зелья? Оно ещё в мирное время настаивалось. Не стоит, ответил Зиновий Васильич. Может и не стоит, но я сегодня выпил бы. На что-то намекнул Стах, а на что Сагайдач догадался. Как у него вырвалось глупое слово о суде. Ну тогда наливай. Хозяин поднял бочонок и налил вишнёвки в кувшин, затем разлил в стаканы, чокнулся с женой и гостем. За веру, чтоб сгинуло неверие и недоверие. За веру. Иса Гайдак дружелюбно взглянул на Оксану. Перепугал тебя, красавица? Тени пробежали по её лицу. Напугали такие. Ну что поделать, ш такое настало время. Да глядя на тебя и теперь спросишь, откуда только берется женская красота, даже опечаленная. Ой, не говорить такое. Ну не буду. И тут вспомнилось ему Ольга и минута прощания с ней возле ворот. Как она там? Когда Оксана и Миколка вышли из каморки, Стах спросил. Где ж вас теперь разыскивать, если старое место провалилось? Сагайдах вздохнул. Вот и я думаю над этим. Думок много, а толк пока что мало. Они помолчали, потянулись к куриву. Погодя, Стах посоветовал: а что, если вам на какое-то время перебраться на болото? Там в древности и от Орды прятались люди. В этом гиблом месте. Я нашёл бы сухие островки, куда прежде на лёд прилетали журавли. Ты ещё помнишь их? Помню. Это красивые и осторожные птицы. Сагайдак подумал, вспомнил болота, вспомнил и журавлей, ещё по двадцатому году, и снова на ум пришла Ольга, не потому ли, что её хата стоит неподалёку от болот. Ну что ж, ищи, Сташа, сухие островки. Там, верно, будет хорошее убежище для раненых, а нам надо в лесах искать себе место, чтобы врага бить. Мы не имеем права прятаться в болотах. И то оправда, сразу согласился Стах. Я сегодня пойду с Миколкой на болото. Зиновий Васильевич забеспокоился: "Не надо с Миколкой, иди один. А всё-таки лучше с Миколкой. Жизнь есть жизнь. Не станет меня, дитё заменит". И когда задождит, то добраться туда сможет только подросток. Не знаю, что и сказать на это. Ничего не надо говорить. Никол тоже собирается биться с фашистами. Уже две винтовки с патронами есть. И в это время из полуоткрытых дверей послышался тихий шёпот уже три тату, третья немецкая. Стах возмутился третья. Как тебе, сыну, не стыдно подслушивать нас, Николка начал оправдываться. Тато, я и не думал подслушивать. Я хотел хоть немного побыть с Зиновием Васильчем, честное пионерское. Сагайдак грустно улыбнулся. Иди сюда, Микол. Почему ж ты хотел побыть со мной? Мальчик тихонько, виноват, переступил порог и встал возле него. Я думал Зиновий Васильч спросить вас. Не понадобится ли мои винтовки? Понадобится, сынок. Ещё как понадобится. Воинком положил руку на мелколкину кудрявую голову и загрустил. Никому бы не знать этих войн. Да не минуют они ни старых, ни малых. Сагайдак протянул руку Стаху: "А теперь прощайте". "Куда же вы?" с тревогой спросил Стах. "Искать своих, да что-то делать". Так вот-вот забрезжит рассвет, перебутьте у нас. До утра ещё проскочу в леса, смотрите, душой виднее, чем глазам. Сагайдак попрощался с Миколкой и Оксаной и за Стахом вышел из хаты. Уже на пороге про себя с удивлением сказал: "Эт ж подумать, Микол к три винтовки нашёл".